Глава девятая. Главный жизненный навык. Искусство диалектики познания и созидания. Есть два способа жить и делать в жизни всякое дело. Первый. Наиболее распространенный всем известный по личному опыту или опыту окружающих. Бороться с обстоятельствами и самим собой в меру своих сил, способностей, и понимания. А когда не хватает сил, способности и понимания плыть по течению в потоке обстоятельств до тех пор, пока обстоятельства не уничтожат человека окончательно, либо пока они его не отпустят, с большим или меньшим ущербом для него самого и окружающих. Второй, о котором даже мало кто догадывается, жизнь и дело как бы сами себя делают, следуя воле человека, слившего воедино с жизнью, что сопровождается ощущением легкости жизни и дела, и свободы от неподвластных и, тем более, от угнетающих обстоятельств. Второе подобно скольжению в слалами с горы на лыжах, плаванию под парусами, скольжению на серфере по волне, парению на планере или дельтаплане. Подобно в том смысле, что есть сила, которая тебя несет сама, а тебе остается только принять ее в себя. Или слиться воедино с устройством, на которое она воздействует, лыжи, парусник, планер, и направлять ее воздействие, чтобы насладиться ощущением свободы и легкости полета в достижении определенной цели. Однако, если удержаться на естественной несущей силе не удастся, то неизбежны неприятности от мелких. Потеряв одну волну, серфингист дождется следующей до средних. Команда, лишившаяся мачты парусов яхта, будет вынуждена потратиться на буксировку и ремонт, и крупных, упавший или заруливший не туда соломист может изрядно покалечиться и даже погибнуть, покалечить или убить оказавшихся на его пути людей. То есть... Потеря самообладания, координации в отношении самого себя, и влекомая этим потеря потока несущей естественной силы или обрушение потока несущей силы на себя самого в приведенной аналогии эквивалента первому способу жизни и деятельности. Если же перейти от этой аналогии к реальной жизни? то выяснится, что большинство потеряло поток несущей силы так давно, что уже не помнит, когда и как это произошло, а если и помнит, когда и как, то не понимает, что произошло именно это. Но есть определенная разница между этой аналогией и реальными жизнью и деятельностью людей в цивилизованном обществе. Слалом на лыжах, скольжение на серфере по волне, Разные выражения грациозности человека, выработанной биологической эволюцией и заложенной в каждом из нас, хотя бы в потенциале, генетически, то есть без участия самого человека и человечества в целом. Если это биологически эволюционно наработанный видом человек разумный, грациозность не проявляется в каждом из его представителей в повседневной жизни, то в этом вина культуры, образа жизни цивилизации, в которой малоподвижный способ существования закрепощает и останавливает развитие природных задатков, включая и задатки грациозности, а также вгоняет их в область забвения. Примечание. Многие взрослые откажутся от того, чтобы полазить по тем деревьям и скатиться на лыжах с тех гор, которые были местом их каждодневных иврич в детстве, когда их еще не раздавила культура нынешней цивилизации, а откажутся не потому, что это не солидно для взрослых людей, а потому, что не ощущают культура заблокировала те естественные, эволюционно наработанные биологическим видом человек разумный, бессознательные навыки владения телом, которые были свойственны в детстве. культура вместе с разного рода закрепощающими психическими блоками, зажимами, тормозами, внесла в их психику разнородные страхи оказаться несостоятельными в тех или иных жизненных ситуациях. И под властью приобретенных страхов взрослый уже не способен делать то, что легко делал в детстве, когда страхов в его психике еще не было. Например, попрыгать с балки на балку на стройке многоэтажного дома и тому подобное. Вопрос не в том, а зачем это нужно взрослому. Вопрос в том, что если жизненные обстоятельства потребуют чего-то подобного от взрослого, то большинство уклонится под воздействием страхов, ощущений собственной слабости и несостоятельности в сложившейся ситуации. А если и не уклониться, то страхи внутренне антагонизируют их психику, так что они не смогут сделать ничего подобного, даже если не свернут себе шеи. Только малое количество взрослых способны в критических обстоятельствах явить свою ситуационную состоятельность, импровизируя на основе генетически заложенной некой грациозности, в каком бы виде деятельности, которой не репетировали перед наступлением ситуации, эта грациозность человека не выражалась. Именно поэтому одна из рекомендаций Христа «Истинно говорю вам, если не обратитесь...» и не будете как дети, не войдете в царство Божие. Хотя в каноническом тексте от Матфея, глава 18, стих 3, стоит не Божие, а небесные, цензоры и извратители постарались. Конец примечания. А вот режим жизни и деятельности, когда жизни и дело, как бы, сами себя делают, не требуя от человека постоянного напряжения своих сил, и тем более сверхнапряжения, обусловлен не только биологией и генетикой вида человек разумный как таковыми, но и качеством развития культуры, включая и культуру воспитания и образования личности в процессе ее взросления. То есть он обусловлен деятельностью самих людей. Примечания. Первое. В стиле прапорщика из анекдота. Прапорщик хочет достать, съесть высоко висящее яблоко, и безуспешно трясет дерево. Рядом с яблоней на земле валяется длиннющий дрын. Прохожий, остановись, расслабься, подумай. Прапорщик, чего тут думать? Сильнее трясти надо. Второе.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 Умение жить и работать без устали, то есть без усталости, на основе принятия в себя потока естественно-природной силы, потенциально доступно человеку, но исторически сложившейся культурой это умение во всех его проявлениях не развивается и не воспроизводится. При этом в данном контексте особо следует оговорить, что речь идет не о выявлении, вскрытии и употреблении по своему усмотрению неких резервных энергетических запасов человека как автономной системы, а речь идет о таком способе жизни человека в единении с мирозданием, и об опоре в жизни и деятельности на естественно-природные потоки энергии, в котором собственные запасы энергии индивида необходимы главным образом для того, чтобы войти в энергетику течения событий и удерживать себя в ней при каких-то несогласованностях собственных действий с потоком событий, которые, однако, не приводят к выбрасыванию индивида из потока несущей его силы, оказывая при этом целесообразное воздействие на течение потока событий. То есть последнее, подобно тому, что имеет место при плавании под парусами. Хотя ветер и несет парусник, но для того, чтобы настроить паруса на движение корабля определенным курсом, в определенном скоростном режиме, команде приходится тянуть снасти своими силами. Если с парусами не работать... то парусник превращается в игрушку стихии ветра и моря и гибнет. Это вопрос времени. Иногда, когда видят, что люди мало едят, их спрашивают, ты что, святым духом питаешься? По существу в этом вопросе ныне забытом, результат того, что мы жили более 70 лет в культуре материалистического атеизма, а когда-то шутливым, В эпоху господства культуры и идеалистического атеизма содержится и ответ на вопрос о том, что требуется для того, чтобы жизни и дело как бы сами себя делали, не порождая перед человеком непреодолимых для него препятствий и не превращая его в выжатый лимончик. Дух святой действует в помощь человеку только в русле Божьего промысла. Это касается и учебного процесса. И потому человек может опереться на его поддержку, тем более эффективную, чем более адекватно он чувствует и осознает промысел, свою возможную миссию в нем и чем более щедро начинает ее исполнять. Живя и действуя в области попущения Божьего, человек либо не обретает поддержки, либо встречает сопротивление своей деятельности, которое может доходить вплоть до уничтожения его самого или связанных с ним и его деятельностью объектов и субъектов. При этом надо понимать, что быть Бога вдохновенным автоматом не является предназначением человека, которому даны свыше ум, разум, воле. Примечание. Одна из проблем, тоталитарно идеологизированных светскими религиозными догмами обществ, состоит в том, что в них ум и воля человека лишние, они не находят себе в них места. Главная проблема тоталитарно деидеологизированных обществ, состоит в том, что ум и воля носителей демонического типа строя психики носит разрушительно-самоубийственный по отношению к ним характер. Но обе названные проблемы решаются одинаково. Переходом к культуре В которой человечный тип строя психики признается единственно нормальным для человека и является господствующим в обществе, вследствие чего воля всех и каждого вполне разумно укладывается в русло промысла, бесконфликтно, взаимно поддерживая и дополняя волю друг друга. Также надо понимать: тоталитарно деидеологизированное общество, по своей сути, общество. тоталитарно идеологизированная либеральными ценностями, идеей либерализма, в которой выражается корпоративно-демонический тип строя психики и которая направлена на то, чтобы пасти толпу носителей строя психики зомби и подавлять носителей животного типа строя психики как антисоциальные элементы. Именно по этой причине либералам в России было неприемлемо слово «свобода», означающее «с овесью водительства Богом данное», что неприемлемо для демонизма. Примечание второе. Под волей в самом общем смысле этого слова в данном контексте мы понимаем способности индивида подчинять достижению осознаваемых им целей разного рода ресурсы, обстоятельства и течение событий, то есть способность управлять ими, иначе говоря, воля, осознаваемая индивидом, целенаправленность его разного рода способностей. Иными словами, воля вовсе не обязательно выражается в подчинении себе, хотя подчинение себе тоже может быть целью приложения личностной воли. Воля всегда действует с уровня сознания и выражает себя в осознанном избрании определенных целей деятельности и в осуществлении подвластных сознанию действий, направленных на достижение осознанно избранных целей, а также проявляется в осознанном осуществлении действий, направленных на недопущение осуществления осознанно отвергаемых целей. С бессознательных уровней психики действует соответствующим им собственные автоматизмы и наваждения извне. Если бы предназначение человека состояло в том, чтобы быть боговдохновенным автоматом, то разум и воля были бы ему не нужны. Иначе говоря, ум, разум даны человеку свыше для того, чтобы человек мог направлять свою волю в русло промысла, а для этого, в свою очередь, ум, Разум должен быть подчинен воле человека настолько, чтобы достичь понимания промысла, понять место и возможности человека и человечества в нем. То есть, начав от рассмотрения свойственного многим желания жить легко, так чтобы по жизни всегда везло, мы пришли к вопросу о необходимости уметь осмысленно познавать жизнь поскольку без этого навыка желание жить легко, так чтобы по жизни всегда везло, неосуществимо. Иначе говоря, наряду со всем прочим, школа, наконец-таки, должна начать учить навыку познания. Собственно, решению этой задачи и осознанию факта достижения результата должна быть подчинена вся учебная программа, весь учебный процесс. Возрастная же психология и возрастные потребности таковы, что практическое освоение навыка нормально должно предшествовать его осознанию и описанию языковыми средствами. Однако мы живем в эпоху, в которую образование для всех, включая образование для «элиты» в кавычках, предназначено для того, чтобы… Этим навыком не владел должным образом никто, кроме замкнувшегося в себе круга закулисных заправил глобальной цивилизации. Поэтому среди потенциальных читателей настоящего сборника много тех, у кого навыков эффективного познания нет даже в зачаточном состоянии. Хотя генетически заложенный потенциал есть у всех более или менее биологически здоровых людей – Они мыслят большую частью готовыми мнениями комбинаторно, но не мыслят познавательно-творчески. Поэтому кто-то может возразить, что высказанное о необходимости учить навыку познания всех школьников всего лишь красивая мечта, но она неосуществима в массовой педагогической практике, поскольку открытыми остаются вопросы, кто этому будет учить и как подготовить учителей. В действительности такого рода возражения и вопросы безосновательны. Если рассмотреть процесс осознанного познания как таковой, то он представляет собой поток разрешения разного рода неопределенностей. Промысел Божий, попущение Божие, пределы попускаемого, за которые выйти невозможно, черное, белое и тому подобное умение осмысленно различать, Классифицировать, задавать определенно понимаемые вопросы и находить определенно понимаемые ответы на них. В этом общая суть всякого процесса познания, вне зависимости от того, что именно стремится познать тот или иной человек или тот или иной коллектив. В прошлом искусство находить истину путем постановки вопросов в некоторой последовательности и нахождения ответов на поставленные вопросы древние греки называли диалектикой. И в таком понимании диалектики, как метода, способа нахождения истины, древние греки были более правы, нежели философы диалектики, как материалисты, так и идеалисты последних нескольких веков. Если согласиться с пониманием диалектики как метода познания объективной истины человеком путем постановки вопросов и нахождения на них ответов, то становится понятным, что наше повествование в главах 6 и 7 настоящего сборника представляет собой просто распечатку диалектического процесса познания. То есть распечатку того, как практический навык диалектического познания свойственной личностной культуре психической деятельности разработчиков настоящего сборника выразился в их текстах. Кроме того, надо понимать, что тексты бывают двух основных типов. Изложение того, что человек уже знает к моменту начала написания текста, Мышление в письменной форме, когда человек не предполагает, что он сам узнает из своего же текста по его разрешению. Работы ВП СССР, хотя и основываются на определенном уже известном обществу знаний, большей частью представляют собой тексты второго типа, то есть все они. в большей или меньшей степени распечатки диалектического процесса познания, к которому принадлежит и текст настоящего сборника. Это означает, что, если главы шестую и седьмую читатель читал в открытом, раскрепощенном состоянии психики, при молчании внутреннего монолога, то он имел возможность войти в процесс диалектического познания состояния дел в отечественном образовании и созидания будущего нашей школы и воспринять этот процесс, его алгоритмику, в свою психику. Примечание. Если внутренний монолог говорит о чем-то о своем, а не воспроизводит читаемый текст или не молчит, он накладывается на запись в память потока чувств и, соответственно, представляет собой шум, искажающий процесс, который человек намеревается воспринять. То есть, если внутренний монолог возникает, то его надо либо выслушать, либо предложить ему высказаться по завершении прочтения текста. Диалог с текстом полезен для его понимания. Но в данном случае речь идет не о понимании, о том, чтобы воспринять в свою память, а не в активный процесс психической деятельности, через текст, тот процесс психической деятельности, диалектического познания, который нес автор текста в ходе его написания. Конец примечаний. Если главы шестую и седьмую читатель читал в закрепощенном состоянии психики, с намерением запомнить как можно больше готовых мнений или более внимал возражениям своих внутренних голосов, их, может быть, и не один, и они могут устраивать гвалт, что является верным признаком склонности субъекта к одержимости, то этот процесс прошел мимо его восприятия, хотя и остался записанным в каких-то зонах его памяти, более или менее изолированных от активного процесса его психической деятельности. Примечание. В связи с этим есть еще одно замечание. Только акта рукоположения, при котором дух, носитель определенной информации и алгоритмики, передается от одного человека к другому, например, при посвящении в церковный сан, явно недостаточно. Должен иметь место и встречный акт, который можно назвать рукоприятием. Если рукоприятия нет, то рукоположение не находит встречного, адекватного ему психического действия, и потому не достигает цели, хотя мнению, у рукоположенного субъекта, может быть, по завершении обряда, через край. То есть в этом случае главы шестую и седьмую следует... перечитать снова в открытом, раскрепощенном состоянии психики, погасив монологи своих внутренних голосов. Но и тем, кто прочитал главы шестую и седьмую в открытом, раскрепощенном состоянии психики и воспринял в свою алгоритмику психики, приведенный в них демонстрационный пример процесса диалектического познания, Необходимо дать некоторые пояснения для того, чтобы они лучше поняли диалектику как метод познания и процессы, происходящие в их психике, в ходе познавательной и созидательной деятельности. Логика. Наука о способах доказательств и опровержений. Советский энциклопедический словарь 1986 года. Все функционально специализированные разновидности логики по-своему отвечают на вопрос, как от истинных суждений посылок исходных данных прийти к истинным суждениям, следствием, решением, ответом на вопросы. Для логики характерна обусловленность каждого из последующих суждений суждениями, предыдущими и исходными данными. При этом все вопросы в логической процедуре проистекают из предшествующих суждений, аналогично тому, как в начальных классах школы все решали задачи по арифметике по вопросам, переходя от ответа на один вопрос к ответам на следующий вопрос в ходе решения задач. Диалектика – не логика. Диалектика объемлет логику в том смысле, что вопросы по ходу диалектического процесса познания и созидания, и ответы на них могут проистекать из исходных данных и предыдущих суждений, как имеет место в логике, из каких-то догадок, обоснованных как-то иначе, а не логически. Браться с потолка, то есть никак не обоснованных в логике, На это имеют право только аксиомы, интуитивных предположений и понятийно неясного ощущения невыявленных формально причинно-следственных связей разных, казалось бы, не связанных друг с другом явлений. В силу двух последних обстоятельств диалектика является неформализуемым искусством, психическим навыком. возможность освоения которого генетически заложено в человеке, но который невозможно освоить формально-алгоритмически, делая раз, делая два, делай три. Поздравляем вас и вручаем вам квалификационный сертификат диалектик-бакалавр, диалектик-магистр и так далее, вплоть до степени президента Академии диалектики и всех наук включительно. Поэтому, если искусство диалектики – не освоено, то человеком задаются не те вопросы и не в той последовательности, и даже если на них даются, в общем-то, верные соответствующие этим вопросам ответы, то последовательность вопрос-ответ-вопрос-ответ или сеть вопросов-ответов в их некоторой взаимосвязи оказывается жизненно несостоятельной и не приводит к истине. Вследствие этого диалектика отсутствием в ней формальных алгоритмов и формально-логических законов внешне формально похожа на так называемую дьявольскую логику, в которой законы и правила вырабатываются, утверждаются и отменяются, в том числе и по умолчанию, по ходу дела, соответственно, целям и потребностям за правил процесса убеждения кого-либо в чем-либо на основе дьявольской логики, что делает ее, в свою очередь, похожей на шизофрению. Примечание. Законы диалектики существуют и выражаются в тех или иных языковых формах, но они неформальны. Их форма требует внесения в них адекватного содержания, что далеко не во всех случаях поддается формализации и автоматизации. Иными словами, Если для успеха логической процедуры достаточно большей частью левополушарного, дискретно-абстрактно-логического мышления, то для успеха диалектического процесса требуется чувство и организация психической деятельности в целом, включая взаимодействие абстрактно-логического, процессно-образного и ассоциативного мышления. Примечание второе. Разница в том, что шизофреник искренне убежден в адекватности жизни того, что он делает, а дьявольский логик, оператор, технолог, политтехнолог, сам не подвластен тому виду шизофрении, которую он выражает в процедуре дьявольской логики с целью убедить в чем-то других. Но если он убеждает в этом и себя самого, то он становится шизофреником. Конец примечания. В отличие от дьявольской логики, процесс диалектического познания и созидания содержательно иной. И потому ведет к правде истине, а не к ошибкам и шизофрении. Причины сбоев диалектического процесса познания – в том числе и перехода его в дьявольскую логику, состоят в ошибочности мировоззрения и неорганизованности психики. Что касается ошибок мировоззрения, то прежде чем на них указать, рассмотрим типы мировоззрения и миропонимания. Примечание. Более обстоятельно в материалах концепции общественной безопасности эта тема рассмотрена в работах ВП СССР «Диалектики и атеизм. Две сути несовместны. Язык наш, как объективная данность и как культура речи». Конец примечания. Мировоззрение человека представляет собой систему его собственных субъективных образных представлений о жизни и, может быть, калейдоскопическим, когда субъективные образы жизненных явлений большую частью разрознены, каждый сам по себе, и определенные взаимосвязи между ними, адекватные взаимосвязи в жизни, явлений, несущих первообразы, отсутствуют. Взаимосвязи устанавливаются и разрушаются хаотично под воздействием извне. подобно тому, как пересыпаются разноцветные стекляшки в калейдоскопе, образуя причудливые узоры, но не складываясь в картину мира. Мозаичным, который от калейдоскопического отличается тем, что субъективные образы в психике большую частью взаимосвязаны друг с другом, и образует более или менее адекватную картину мира, подобно тому, как фрагменты мозаики складываются в определенную картину. Мозаичное мировоззрение может быть двух типов. Я-центричное, в котором картина мира рисуется так, что в ее центре оказывается сам субъект. В нем мир представляется разным в зависимости от того, какое положение в нем занимает субъект. Кроме того, горизонт, обозримый субъектом, с его колокольни ограничен, и за ним много что скрывается, такого что замещается собственными или приобретенными фантазиями о неведомом, вследствие чего я-центричное мировоззрение всегда оказывается ограниченным, и в конфликте с неограниченностью, тем более глубоком, чем более неадекватной фантазией о неведомом, самому объективно неведомому, то есть тому, что объективно существует, но неизвестно. Я-центричное мировоззрение строится на понятийных категориях пространство, время, вещество, дух, которые в разные исторические эпохи могут представать под разными именами и в разных комбинациях. Бога Богоначальное мировоззрение в котором картина мира рисуется на основе Богом данных, образных представлений о жизни и взаимосвязях в ней явлений. Это мировоззрение, триединство, материи, информации, меры, о котором речь шла ранее в одной из сносок в главе пятой настоящего сборника. Примечание. В мировоззрении триединство, материи, информации, меры Пространство и время вторичные категории, которые являются следствиями меры и представляют собой порождение процесса соизмерения разных явлений в жизни друг с другом. Конец примечания. И в котором общая картина мира обретает свойства голограммы, то есть в ней на один и тот же предмет возможен взгляд с разных точек зрения как попеременно, так и одновременно. а сама картина мира не изменяется в зависимости от изменения точки зрения положения своей колокольни. Понятие компонента психики человека, которое представляет собой определенные субъективные образы в их определенной взаимосвязи с языковыми средствами того или иного языка, которым пользуется субъект. Миропонимание – система понятий в их взаимосвязи. Поскольку миропонимание невозможно без мировоззрения, то в зависимости от типа мировоззрения, свойственного человеку, ему свойственно и миропонимание одного из трех названных типов – калейдоскопическим, мозаичным яцентричным и мозаичным богоначальным. Диалектический процесс познания не работает на основе калейдоскопического мировоззрения. Диалектический процесс не работает на основе пустословия, когда за словами нет образов тех явлений, о которых идет речь. Диалектический процесс порождает ошибки, когда имеют место неточности словоупотребления, и когда миропонимание построено на неадекватных взаимосвязях образов, и языковых средств или на неадекватных образных представлениях. На основе мозаичного, яцентричного мировоззрения диалектический процесс может быть работоспособен, когда опирается на адекватные жизни фрагменты мировоззрения, и непредсказуемо утрачивает работоспособность, когда переходит на неадекватные жизни фрагменты мировоззренческой мозаики. Диалектический метод познания и созидания наиболее работоспособен, На основе богоначального мировоззрения триединства материи, информации, меры при адекватном употреблении языковых средств. Примечание. Об этом в материалах «Концепции общественной безопасности» смотри в работе ВП СССР «Язык наш как объективная данность и как культура речи». Конец примечания. вопрос. об ошибках в организации психической деятельности также требует некоторых пояснений. Примечание. Последующий текст до клина из звездочек, обращенного острием вниз, представляет собой фрагменты работы ВП СССР «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны с некоторыми сокращениями и изменениями». Конец примечания. Есть один вопрос, который можно назвать исходным вопросом психологии как науки. Самодостаточен ли человек в способности выбирать информацию из потока событий жизни и прежде всего первичную информацию? Первичной информации, которая ранее с момента рождения в психике человека не было. Либо же нет. Выбор одного из двух ответов на него – По своему существу есть выбор одного из двух классов теорий, описывающих становление психики и психическую деятельность человека. И, соответственно этому, каждый из ответов на него открывает возможности вхождения в те или иные качественно различные психологические практики и закрывает возможности вхождения в иные психологические практики. То есть, это один из вопросов, ответы на которые определяют качество и направленность развития цивилизации и ее культуры. Этот вопрос действительно исходный вопрос для развертывания психологии как науки, поскольку вся субъективная психическая деятельность начинается только после того, как первичная информация стала достоянием психики субъекта. Если информации нет, психика пуста. Нет личности, нет человека, нет ни, ни познающего субъекта, ни объекта познания подчас в одном и том же лице. Каждый из двух вариантов ответа на поставленный вопрос порождает два взаимно исключающих мнения и о возможностях человека и человечества в этом мире. Если попадание информации, в том числе и первичной, в психику, полностью обусловлено самой этой психикой. и здоровьем организма, то субъект объективно имеет возможность идти по жизни куда и как хочет. Если же попадание информации, и прежде всего первичной, обусловлено не только психикой и здоровьем организма, но и неподвластными субъекту объективными процессами, включая прямое распределение информации Богом-Вседержителем, Есть области, куда одному субъекту будет позволено идти в его личностном развитии предоставлением ему соответствующей информации. А другой субъект при всем его рвении не сможет войти в те же области, будучи лишен необходимого информационного обеспечения, не сможет войти в них, по крайней мере, до тех пор, пока в результате исключительно своей психической деятельности не изменит в себе самом нечто, после чего ему извне будет предоставлен доступ к соответствующему информационному обеспечению пути и деятельности. И такого рода различия возможностей субъектов в получении доступа к определенной информации объективны, хотя во многом они обусловлены субъективизмом каждого. его осмысленным отношением к становлению его личности и его отношением к обществу и жизни в целом. Но за единичными исключениями все публичные эзотерические психологические школы Востока и Запада этого вопроса и выводов, сопутствующих каждому из ответов на него, не видит, А по умолчанию... они большей частью исходит из того, что человек самодостаточен в способности к выборке информации из потока событий жизни. И эта позиция выражается в большинстве психологических теорий либо гласно, либо по умолчанию, вопреки тому, что управление как таковое, то есть характеризуемое по существу процесса, именуемого этим термином, представляет собой сочетание адресного и циркулярного, безадресного распределения информации в управляемой системе, влекущей за собой заранее предсказуемые последствия, как результаты, так и им сопутствующие эффекты. Это общее положение, достаточно общие теории управления, наводит на мысль о том, что адресное распределение первичной, И ответной информации, заранее известными Богу последствиями, полностью соответствующими целям его промысла, одна из составляющих его вседержительности, и, соответственно, этому человек не самодостаточен в вопросе выборки разнородной информации из потока событий в жизни, И прежде всего, в вопросе выборки первичной информации, состав которой – строительный материал для его мировоззрения и миропонимания, лежащих в основе выработки им своих намерений, способов их осуществления и поведения в жизни. Другими словами, свою психику во взаимодействии с обстоятельствами жизни человек строит сам. Но кто... как и в русле какой высшей целесообразности поставляет ему стройматериалы для его строительства, об этом большинство не задумывается. Примечание. Разговор идет о той информации, посредством которой Бог на языке жизненных обстоятельств отвечает намерениям, помыслам и прочим делам человека. хотя мудрые люди всегда были убеждены в том, что жизнь – священный язык, которым Бог говорит с людьми, с каждым и всеми вместе, но вероучения идеалистического и материалистического атеизма старались убедить людей в том, что это не так, дескать, все случайно, беспричинно и бесцельно. Однако в последнее время об этом стали писать и журналисты, правда, пока большей частью только желтой прессы. прислушайтесь к языкам высших сил. Нам постоянно подают сигналы, надо только уметь к ним прислушиваться. Возможно, душевный дискомфорт давно, тяготящий вас, вовсе не связан с переутомлениями на работе или двойками ребенка в школе. Может быть, какие-то силы таким образом дают вам понять, что вы не на правильном пути. Прислушиваясь к языку высших сил, Можно много исправить и даже избежать ошибок. Это наше энергетическое, эмоциональное и интуитивное состояние. Вот почему так важно прислушаться к себе, к своей душе и к тому, что подсказывает сердце. Если душа твоя поет, ты на правильном пути, хотя и это не всегда. Наше замечание при цитировании «душа злодея поет от злодейства» Если ощущается дискомфорт, тяжесть, неясная тревога, с этим надо разобраться. К сожалению, современный человек разучился это делать. Язык подзатыльников Высшие силы применяют язык знаков и сигналов. Это чаще всего какое-либо случайное событие. Поперхнулись, ногу свело, что-то упало. Нас предупреждают и о хороших, и о плохих событиях. Присмотритесь к окружающему миру, людям и к себе. Подобные знаки можно интерпретировать только после свершившегося факта. В случае, когда вы не понимаете эти сигналы, знаки повторяют до трех раз, а потом высшие силы переходят к следующему, более грубому способу общения с вами. Язык ситуации Сделка не состоялась, вам изменила жена, у вас угнали машину. Возможно, высшие силы не мешают вам, а оберегают от более худшей проблемы. Если человек раздражается после этих сигналов и не понимает их, то приемы воспитания ужесточаются. Вам хотят показать, что вы не правы. Но если урок понят, ситуация выравнивается, и неудачи быстро сменяются успехами. Язык неудач. это божье наказание или кара. Что является наиболее ценным для человека, потому и бьют. Часто в качестве воспитательной меры используется болезнь. Бьют так, что не заметить это невозможно. И всегда необходимо разобраться, почему вас наказали. Если вы поняли, за что, то наказание снимают, и проблема уходит. С помощью таких неудач высшие силы направляют человека на его путь, для того, чтобы он выполнил свое предназначение. Прямой контакт. Наказание для непонятливых повторяется трижды. Если вы не реагируете, то применяется язык прямого контакта. Вы попадаете к биоэнергету, ясновидящей, целителю, священнику на лекцию. Вас буквально приводит. где вам вдруг разъясняется причина ваших неудач. Язык агрессии. Грубый способ обращения. Например, выходя из дома, вы видите на стене крупную надпись «Ты дура». До тех пор, пока вы не поймете, что эта фраза относится к вам, она такая останется на месте. Или, к примеру, сидите вы и думаете, пора бы развестись, и в это время... Совершенно крепкий стул под вами разваливается. Вам дают понять, что выйдет из вашей затеи. Язык внушения — это прямой текст для запоминания. Он основан на использовании памяти напрямую, без участия мышления. Человек становится зависимым от алкоголя, наркотиков, казино, секты, рыбалки и так далее. Каждый имеет то, что заслужил, но есть еще шанс одуматься. На последней стадии воспитательный процесс становится более грубым и жестким. Наказание усиливается, как бы внезапно появляются неизлечимые заболевания, происходят несчастные случаи. И если после этого человек не понимает ничего, его просто убирают из земной жизни. Опубликовано 18.04.2005 года в газете «Комсомольская правда». Респектабельные издания пока по этой теме хранят молчание или подают свои сообщения о такого рода случаях под видом жизненных курьезов, которые как бы имеют нравственно-этически поучающий смысл. Но в действительности, мы же все это понимаем, имело место просто случайное совпадение, которое жизненно поучающего смысла не имеет. Пример такого рода респектабельных публикаций – Дает журнал «Огонек», номер 5, 1999 год, в статье «Случайность, как непознанная Богом закономерность». «Если на вас упал кирпич, может быть, это кому-нибудь нужно» — автор, который скрылся за псевдонимом Чумаков. В этой статье Чумаков со ссылкой на Американскую ассоциацию судебных наук приводит случаи из действительной следственной практики, имевшей место в Нью-Йорке в 1994 году. Один Болтус знал о семейной традиции. Когда его папа гневался на маму, то хватался со стены незаряженное ружье, целился в свою супругу и нажимал на курок. Желая побыстрее получить родительское наследство, сынок зарядил ружье в предположении, что папа убьет маму, Сам сядет надолго в тюрьму, а он получит доступ к родительскому наследству. После того, как он зарядил ружьем, родители жили три недели на редкость мирно. Но за это время Аболтус извелся в ожидании наследства и решил покончить с собой. Он выбросился из окна своей квартиры на девятом этаже. Однако он не должен был погибнуть в результате этого. Поскольку не заметил, что двумя этажами ниже, мойщики окон небоскреба, США предпочитают платить деньги за мытье окон, а не за повышенный расход электроэнергии, если окна грязные и не пропускают дневной свет. Натянули страховочную сетку. Однако, когда он пролетал мимо окон, квартиры, расположенной этажом ниже его квартиры, из окна раздался выстрел, и заряд дроби разнес А голову. Этажом ниже жили его родители. И как раз в тот момент, когда Аболтус пролетал мимо их окон, родители завершали очередную ссору. Папа сорвался со стены дробовик, приложился и, как обычно, нажал на курок. Раздался выстрел. В маму он не попал, но непутевый их сынок получил все сполна. Вся эта история была задокументирована в ходе следствия. Дело начали как дело о неумышленном убийстве стариком Олуха, летевшего на страховочную сетку мимо его окон. Потом к этому добавили покушение на убийство им своей супруги. Когда выявилась специфически семейная традиция завершения семейных ссор выстрелом, то стали искать того, кто, знали о ней, злоумышленно зарядил ружье, и выяснили, что это сделал их сын. В конце концов, дело закрыли как дело о самоубийстве. но способ совершения самоубийства оказался весьма изощренным, намного превосходящим уровень сценариев комедии убийства положений, которыми полон кинематограф Запада. Конец примечания. А во многих случаях человек оказывается явно не самодостаточен, и в вопросе выборки из потока событий не только первичной и ответной информации, но и информации, которую условно назовем оперативный, то есть необходимый ему для осуществления текущих дел и намерений на будущее. Но бывает, что в человеке, в его внутреннем мире, что-то происходит, после чего он как бы смотрит на мир новыми глазами и видит и слышит то, чего не замечал накануне, а дела, которые стояли или были безнадежно зависшими, начинают как бы сами собой идти легко к их благополучному завершению — Благодаря тому, что информация, которую человек ранее не мог выбрать из потока событий, стала его достоянием. И после этого он сам удивляется, как же так? Вот оно всегда было перед глазами, а я проходил мимо, и мне не было до этого дела. Объяснение такого рода фактов, известных по их собственной жизни почти всем, несамодостаточностью человека в вопросе выборки информации из потока событий жизни – просто и ясно. То, что видится человеку как выборка из потока событий в жизни первичной и ответной информации, а в ряде случаев и оперативной информации, самим человеком в действительности является предоставлением ему непосредственно свыше доступа к информации в обеспечении свыше доступа к информации в обеспечении осуществления промысла Божьего. Примечание. Это подобно тому, что происходит в компьютерных сетях, где администратор сети распределяет права доступа пользователей к информации и осуществляет адресную рассылку некоторой информации и чистку сети от паразитной информации помимо действий пользователей системы. Конец примечания. И это объяснение зависания и краха разных дел – Несамодостаточностью человека в вопросе выборки первичной и оперативной информации полностью согласуется с общими принципами организации управления со стороны иерархически высших уровней, иерархически низшими, вложенными под системами в иерархически организованных объемлющих системах. Кроме того, в таком понимании жизни. наука становится составной и неотъемлемой частью религии поскольку научная истина возникает на основе предоставления человеку в сокровенной обоюдосторонне направленной связи его и бога то есть в религии самим богом доступа к первичной оперативной и ответной объективной информации другое дело как человек носитель субъективизма осмыслит в процессе освоения предоставленную ему объективную информацию и что именно он устремится делать и будет делать на основе полученного информационного обеспечения. Но и на это будет реакция свыше в виде ответной информации, пришедшей по цепям обратных связей. Утверждение уже о самодостаточности человека в выборке первичной оперативной информации из потока событий в жизни – По умолчанию сопутствует то, что такого рода факты, зависания и краха разных дел списываются на никем неуправляемые случайности, в кавычках, не имеющие ни причин, ни целесообразных следствий, что, по сути, является выражением атеизма. Коран все сказанное выше о поступлении первичной, ответной оперативной информации в психику человека. объясняет как даваемое Богом непосредственно каждому развлечении. Развлечение в самом общем смысле представляет собой способность видеть некое «это» на фоне некоего «не-это», то есть видеть разграничение «это» и «не-это». В психической деятельности всевозможные пары «это-не-это» предстают как субъективные образы реальных жизненных явлений, первообразы которых доступны органам чувств человека и которые даются человеку Богом в развлечении. Примечание. Мировоззрение, Триединства, материи, информации и меры проистекает из коронического уведомления. Бог сотворил всякую вещь и размерил ее мерой. Коран, сура двадцать пятая, стих второй. Об этом же в Библии ты все расположил мерою, числом и весом. Премудрость Соломона, глава одиннадцатый, стих двадцать первый. Книга «Премудрость Соломона» из канона Библии изъята. Хотя в католической Библии она есть. Но в католицизме был прямой запрет мирянам читать Библию самостоятельно. Кроме того, церковным языком католической церкви на протяжении многих веков была латынь, которой большинство паствы не владело. И только во второй половине XX века католицизм допустил национальные языки в церковь. Пояснение. В процессе размерения возникает образ, то есть информация. Само же размерение требует системы координат и единичные меры эталона, с которым соотносятся все прочие величины, назначаемые для точек в процессе размерения. Более обстоятельно об этом в материалах концепции общественной безопасности смотри работу ВП СССР «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны». Конец примечания. В психике человека развлечение, озарение развлечением, возникает на уровне сознания, И такого рода моменты озарений, развлечением практически все люди могут вспомнить в своей жизни. Но следующий вопрос состоит в том, что происходит в психике человека с информацией, которую он обретает в развлечении. Вариантов два. Первый худший. Она проходит мимо внимания и без осознанного осмысления уходит куда-то в бессознательные уровни психики. Это ведет к формированию калейдоскопического мировоззрения, нарастанию имеющейся калейдоскопичности, остановки в личностном развитии, бессмысленности бытия и кучей бед, вызываемых деятельностью людей на основе неадекватного мировоззрения и миропонимания. Второй. Осознанное внимание человека ее подхватывает и воля дает команду запомнить и осмыслить. В зависимости от характера запоминания и осмысления возникает мозаичное мировоззрение и миропонимание одного из двух названных выше типов яцентричное я-центричное, либо богоначальное мировоззрение и миропонимание триединства, материи, информации и меры, обладающие голографическими свойствами. Если говорить кратко, то для того, чтобы субъективная диалектика как процесс познания объективной правды истины работал достаточно хорошо, необходимо, чтобы культуре психической деятельности личности была свойственна триада, образованная преемственностью, озарение развлечением, внимание, осмысление, которое должно быть устойчиво активно в любых обстоятельствах. Что касается озарения развлечением, то Коран – Сура 8, стих 29, сообщает, что оно дается Богом непосредственно каждому по его нравственности. «О те, которые уверовали, если вы будете благоговеть перед Богом, то есть будете остерегаться, вызвать неодобрение Божие, Он даст вам развлечение и очистит вас от ваших злых деяний и простит вам. Поистине Бог обладатель великой милости». Коран, сура 8, стих 29. Из всего сказанного здесь о развлечении и о отряде, озарение развлечением, внимание, осмысление, следуют подтверждаемые жизнью выводы, суть которых может быть изложена кратко так. Если человек верует Богу и, соответственно, старается ввести свою волю в русло промысла, то все ошибки в его мировоззрении и нравственности устраняются тем успешнее чем эффективнее работает триада озарение развлечением, внимание осмысление, поскольку бог дает в развлечении соответствующую информацию и вводит человека в ситуации осмысленные отношения к которым с верой богу позволяет выявить и устранить ошибки в мировоззрении Миропонимании, в нравственности, в личностной культуре мышления и личностной культуре психической и прочей деятельности в целом. При этом особую роль в жизни человека его психической деятельности занимает нравственность, поскольку именно она определяет всю алгоритмику психической деятельности и мышления в частности. Алгоритм Как описание представляет собой совокупность, во-первых, информации, описывающей характер преобразования входного потока информации в каждом блоке алгоритма, и, во-вторых, мер, мерил, управляющих передачей потоков, преобразуемой в алгоритме информации от каждого блока к другим. Алгоритмика – это система специализированных алгоритмов в их функциональной взаимосвязи. Внешне формально алгоритмы и их фрагменты могут быть отнесены к одному из следующих типов или же представлять собой их упорядоченную комбинацию. Линейные. В них информация передается последовательно по цепочке, от блока к блоку. Циклические. В них несколько блоков образуют кольцо, по которому передается информация в процессе преобразования. Разветвляющиеся. В них... передачи информации от одного блока к последующему не определена однозначно структурой алгоритма, но обусловлена результатами обработки информации, Раз распараллеливающиеся. В них информация от одного блока передается сразу нескольким блокам-приемникам процесса. Примечание «приемникам» от «приемственность» – конец примечания. Все типы, кроме линейного, если речь не идет о прерывании и остановке выполнения алгоритма до его завершения, требует некоторого управления потоками информации при передаче их от блока к блоку. Вхождение и выход из цикла, выбор блока приемника параметры распараллеливания процесса и тому подобное требует управления. Управление информацией в алгоритмах при передаче ее от блока к блоку основано на сопоставлении получаемых результатов с некоторым стандартом сопоставления. Такой стандарт может быть как вычисляемым в самом алгоритме, так и быть неизменным свойством самого алгоритма. По своему существу в мировоззрении триединства материи, информации и меры, такой стандарт сопоставления, управляющий информационными потоками в алгоритме, представляет собой одно из жизненных выражений меры, то есть это мерило. Как можно понять из этого описания, в двух экземплярах одного и того же достаточно разветвленного алгоритма с некоторым количеством циклов обработки информации, один и тот же входной поток информации будет преобразовываться в различные результаты. Если в одном экземпляре заменить значение мер, мерил, свойственных алгоритму, а не вычисляемых в нем, для изменения вычисляемых в алгоритме стандартов сопоставления необходимо перестроить какие-то блоки алгоритма, с которыми сопоставляются промежуточные результаты обработки информации и на основании какого сопоставления информационный поток передается для дальнейшей обработки в последующий блок. Приведенное определение алгоритма и сказанное об управлении в алгоритмах информационными потоками вполне применимо и к психической деятельности индивидов и коллективов, к соучастию индивидов в эгрегорах, то есть применимо к алгоритмике психики в целом, личности эгрегора или некоторой совокупности эгрегоров как совокупности частных алгоритмов в ней содержащихся, в которой происходит передача управления от одного частного алгоритма к другим. Роль управляющих потоками информации стандартов сопоставления в алгоритмике психики человека играет его нравственность, которая едина и для уровня сознания, и для бессознательных уровней психики, хотя может быть внутренне конфликтной, являясь специфической составляющей мировоззрения, которому в большей или меньшей мере свойственна калейдоскопичность. В информационном отношении нравственность индивида представляет собой совокупность образных представлений и описаний на внутренних языках личности, каких-то жизненных, реальных и возможных характерных событий с оценками, каждой из них хорошо, плохо, не имеет значения или значение не определено, либо обусловлено сопутствующими обстоятельствами, которые, кроме того, еще и иерархически упорядочены по их предпочтительности. Соответственно, безнравственность, составная часть нравственности субъекта в целом, представляющие собой по существу, во-первых, неопределенность нравственных мерил, обусловленную отсутствием каких-то из них или множественностью нравственных мерил, применение которых возможно в одной и той же ситуации, и, во-вторых, разного рода неопределенности в иерархической упорядоченности по значимости нравственных мерил. С этой совокупностью... Описание Мерил и их взаимосвязей, составляющих нравственность субъекта, соотносится вся алгоритмика психики в процессе преобразования информации при оценке течения событий, выработки намерений и линии поведения в изменяющихся обстоятельствах жизни. Соответственно, Перезадание выявленных нравственных мерил с новыми значениями оценок «хорошо-плохо» в отношении связанных с каждым из них множеством характерных событий переопределяет и весь характер алгоритмики сознательных и бессознательных уровней психики, изменяя при этом то множество целей, к осуществлению которых в жизни стремится человек, и то множество путей и средств их достижения, которые он признает допустимыми. При этом, если переопределенные под воздействием переосмысления жизни новые значения нравственных мерил менее ошибочны по отношению к Божьему предопределению для человека, чем прежние, то и автопилот – Бессознательных уровней психики сам вырабатывает лучшую линию поведения, нежели в прошлом. Если заданы еще более ошибочные значения, то ошибки автопилота, бессознательных уровней психики, будут еще более тяжкими. Примечание. Ветхозаветные книги «Числа», глава 14, сообщается о том, как началось сорокалетнее хождение древних евреев по пустыне. Пошел уже второй год пребывания Моисея с его подопечными вне Египта. К этому времени Моисей уже получил в откровении вероучение и организовывал жизнь евреев в соответствии с ним. То есть, по существу, все главные религиозные события уже свершились. Многолетнего хождения по Синайскому полуострову к этому времени не предполагалось. Были посланы разведчики в земли Палестины, по возвращении которых, согласно обетованию Палестины богом Аврааму, планировалось начать переселение в этот край, заселенный в те времена амаликитянами и хананейнами. Было бы предполагавшееся переселение мирным, или же оно носило бы характер военного вторжения, судить трудно. поскольку именно после возвращения разведчиков среди подопечных Моисея вспыхнул бунт. Не пожелавшие исследовать в Палестину, вышли из повиновения Моисея и его сподвижников и призывали народ побить их камнями. Числа. Глава 14, стих 10. О последовавших событиях Библия повествует так. Стих 20. «И сказал Господь Моисею, «Прощаю по слову Твоему». Стих двадцать первый. «Но жив я, и всегда живет имя мое, и славы Господа полна вся земля». Стих двадцать второй. «Все, которые видели славу мою и знамени мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже десять раз, и не слушали гласа моего». Стих двадцать третий. «Не увидят земли, которую я, клятую обещал от самых Только детям их, которые здесь со мною, которые не знают, что добро, что зло, всем малолетним, ничего не смыслящим, им дам землю, а все раздражавшие меня не увидят ее. Текст в квадратных скобках восстановлен по переводу семидесяти толковников «Септуагинти». которая представляет собой версию событий возложения хозяев тогдашнего, третий век до нашей эры, канона Ветхого Завета. Таким образом, открывается возможность сравнить смысл стиха главы 14 стиха 23 до и после восстановления изъятий, совершенных в интересах хозяев более поздней исторически, чем Семптуагинта христианской канонической Библии, которую употребляют западные церкви и их миссионеры. Изъятие из стиха главы 14 стиха 23 сообщает о том, что из пустыни будут только те, кто на момент описываемых событий не знает, что есть добро, а что зло и ничего не смыслит в жизни. а также и те, кому еще предстоит родиться в течение предстоящего срока вымирания взрослых, имеющих свойственное им представление о том, что есть добро и зло, и видящих в жизни смысл, обусловленный их реальной нравственностью. По существу подразумевается воспитание в дальнейшем ныне малолетних и тех, кому предстоит еще родиться, так, чтобы культура и многие жизненные навыки их родителей стали им чуждыми. Если культура родителей объективно порочна, то отрицание ее в последующих поколениях может породить как еще одну иным образом порочную культуру, так и праведную культуру. Почему порочна библейская культура и в целом, и в ее иудейских и христианских ветвях, в работах ВП СССР говорилось неоднократно? И факты изъятия из канона Библии стиха двадцать три В соотнесении его с изложенным в настоящем подразделе показателен именно как знак сокрытия следов того, что в последующие сорок лет нравственность подрастающих в кочевом концлагере поколений программировалась под определенные цели и задачи, так чтобы они оставались в области действия Божьего попущения. После отказа последовать истине, открытой через Моисея, Которая могла бы защитить древних евреев от рабовладельческой власти зачинателей библейского проекта порабощение всех, древние евреи вошли в область Божьего попущения и стали этнографическим сырьем. Для построения из них биоробота Голема, несущего через века библейский проект порабощения всех и его эгрегор, что многими отождествляется с благим Божьим промыслом. В наши дни аналогичное ветхозаветному положение о массовом изъятии детей из семей с целью их правильного в некотором определенном смысле воспитания высказывается в онтопсихологии. Начало онтопсихологии положил Антонио Меногетти, итальянский по происхождению философ, богослов, социолог, композитор, художник и прочее, прочее, прочее. В онтопсихологии есть проект «Человек третьего тысячелетия». Еще можно понять, что притязание за правил онтопсихологического проекта глобальные, а в каких-то отношениях онтопсихология еще покруче саентологии, хотя так же, как и саентология, преследует цель сохранения толпа элитарного в кавычках общественного устройства и в дальнейшем. Онтопсихологии уже проникли в Россию. Существует Славянская Академия Онтопсихологии. В интернете есть сайты, созданные онтопсихологами, где можно ознакомиться с некоторыми ее положениями. В нашем понимании онтопсихология представляет собой выкидыш западной региональной цивилизации, происшедшей в попытке породить собственную концептуальную власть, свой действующий внутренний предиктор для жизни в послебиблейскую эпоху. Дело в том, что всякое общество несет в себе предопределенность управления по полной функции, то есть по схеме «предиктор-корректор», просто в силу того, что человек разумен. В условиях, когда управление по какой-либо концепции впадает в кризис, власть этой концепции над обществом уменьшается, что открывает дорогу тенденции к порождению нового предиктора в обществе и осуществляемой им новой концептуальной власти. Онтопсихология появилась именно в такой период, когда библейская культура и в ее вероисповедально-культовой и откровенно-атеистической светской форме вошла в глубокий системный кризис. Однако онтопсихология все же не средство решения проблем, а не жизнеспособный выкидыш в попытке порождения концептуальной власти для жизни в послебиблейскую эпоху, потому что... Она соглашается с толпоэлитарной организацией жизни общества. Ее педагогика направлена на воспитание носителей демонического типа строя психики, которые должны составить элиту нового общества, а не человечного типа строя психики, как нормы для всех. Она выражает яцентричное мировоззрение – и развивается, насколько это возможно для выкидыша, на основе я-центричного мировоззрения. Соответственно, я-центризму мировоззрения – система предельно обобщающих категорий в ее миропонимании – вовсе не триединство материи информации и меры, а инсе – глубинное внутреннее истинное «я» человека – искажаемое воздействием этого мира, представляющего собой по умолчанию материю, энергию в пространстве и времени. Соответственно, культивированию демонизма, способного к корпоративному сотрудничеству в выпасе толпы, традиционные вероучения, отнесенных к категории исторически приходящих явлений, Однако при этом вопросы взаимоотношений человека персонально и Бога не отнесены к числу наиболее значимых для личности и общества. Он-то психологии свойственно двойственная мораль, открывающая возможность к построению системы эзотеризм, экзотеризм, эксплуатирующие невежество и заблуждение, и потому самоубийственное для общества. Для мудреца в этом мире необходима двойная мораль. Менегетти. Мудрец и искусство жизни. Пермь. Хортон Лимитед. Страница сороковая. Надо учиться всему, что нам встречается, и только собственную высшую истину сохранять для самих себя. Глупое начальство представляет опасность для масс и преимущество для самых умных. Там же страница двадцать первая. Конец примечания. Но если роль нравственных мерил, как стандартов сопоставления всевозможных результатов обработки информации в алгоритмике психики, признается, то неизбежно встает вопрос, есть ли возможность быть крепким не задним умом, разбирая ошибки, совершенные в прошлом, а быть шибко умным, упреждающим по отношению к неблагоприятному течению событий, дабы избежать воплощения в жизнь ошибочных линий поведения. Такая возможность генетически заложена в психику человека и состоит она в умении поддерживать определенный эмоционально-смысловой строй психической деятельности во всех обстоятельствах. Надо признать, что бессознательные уровни психики, как система обработки информации, многократно мощнее, нежели уровень сознания. И нормальные взаимоотношения сознания и бессознательных уровней психики личности, подобны взаимоотношениям пилота, сознания и автопилота, бессознательные уровни психики. Возможности пилота не всегда хватает для управления самолетом в сложных полетных условиях, но пилот способен настроить автопилот так, чтобы полет был безопасным и передать управление автопилоту. По сути, и мы едем по жизни на автопилоте без сознательных уровней психики, далеко не всегда задумываясь о том, на что и как настроен этот автопилот. При этом мы осознаем какой-то определенный смысл на фоне тех или иных эмоций. Эмоции, по своей сути, представляют нравственно обусловленную, знаковую оценку бессознательными уровнями психики происходящего. Понятно, что целостность психики требует взаимного соответствия эмоций, порождаемых бессознательными уровнями психики и осознаваемого смысла. Кроме того, эффективность психической деятельности требует не только целостности психики, как системы обработки информации, но и определенного настроения, соответствующего делу, о чем говорилось ранее в главе второй настоящего сборника. одной из компонент которого и является взаимное соответствие эмоций и осознаваемого смысла. И это приводит к вопросу о своего рода камертоне, с помощью которого человек мог бы произвольно воспроизводить настроение, обеспечивающее целостность психики, ее работоспособность, как в устранении ошибок в самой психической деятельности, так и в процессе познания и созидания. Выход на камертон эмоционально-смыслового строя психической деятельности прост и тоже представляет собой процесс диалектического познания. Спрашивается, ошибается ли вседержитель? Либо вседержительность, безраздельная, всеобъемлющая власть Всевышнего, простирающаяся всюду в жизни, в объективной реальности, безошибочного всех без исключения своих проявлениях. Вседержитель не ошибается, а вседержительность безошибочна во всех ее проявлениях без исключений. Спрашивается. Если вседержительность безошибочна во всех ее проявлениях, а индивид не в конфликте со вседержителем, то интеллектуально рассудочное осознание индивидом этого факта должно сопровождаться эмоциями, тем более что эмоции всегда сопутствуют осознанию жизни, Должно. Спрашивается, какие эмоции, какое настроение должны сопутствовать интеллектуально-рассудочному осознанию этого факта? Доброе настроение, радостная внутренняя умиротворенность и желание благодетельствовать миру, порождающие открытость души жизни, как эмоциональный фон, Норма для человека, пребывающего в ладу с Богом, во всех без исключения жизненных обстоятельствах, и, соответственно, норма для необратимо-человечного строя психики. Замкнутость из души в личностной системе психологической защиты, личностной информации, энергетики и алгоритмики, плюс к ним эгрегориальных дополнений, следствие недоверия Богу. или выражение бессознательной самооценки слабости психики, личностной недоразвитости по отношению к обстоятельствам, включая и других людей, в которых оказывается человек. тоже касается и всевозможных личностных обид на что-то или кого-то. Спрашивается, есть ли же радостной внутренней умиротворенности и желание благодетельствовать миру, открытости души нет, а есть эмоциональная подавленность, настроение дурное или никакое, то что сообщается бессознательными уровнями психисознанию, сознанию отождествляемому большинством людей с их «я»? Ответ прост. В настоящее время или в свершившемся прошлом, либо в намерениях индивида на будущее, Имеет место некий его конфликт со вседержительностью, плоды которого при избранной им линии поведения ему неизбежно придется пожинать, если он их уже не пожинает, и они будут неприятны. Но что конкретно имеет место? В чем состоит объективный смысл конфликта? Возник ли он в результате умысла индивида или представляет собой следствие его невнимательности и распущенности, и обусловлен ошибками в алгоритмике его бессознательных уровней психики, это необходимо выяснить, что требует осознанно осмысленного отношения индивида к жизни, к течению событий в ней, к стечению разного рода обстоятельств вокруг него и в нем самом. Либо же индивид, открыто не конфликтуя с Богом, что-то воспринимает несообразно или несоразмерно, объективной реальности или чего-то недопонимает во вседержительно происходящем по Божьей воле, а вследствие его неверия Богу его бессознательные уровни психики выдают ошибочную эмоциональную оценку происходящего, что в перспективе также не обещает индивиду ничего хорошего, поскольку вследствие этого его поведение может оказаться в конфликте с промыслом. В обоих случаях Дурные эмоции являются выражением ошибочности его собственной нравственности, пытающейся отвергнуть исходное нравственное мерило богоначального мозаичного мировоззрения. Вседержитель безошибочен. Все, что не делается, делается к лучшему. Все, что свершилось и совершается, свершилось и совершается наилучшим возможным образом при той, реальной нравственности и производных из нее намерениях и этики, носителями которых являются индивиды, в совокупности составляющие общество. Вседержитель велик и всемогущ, и милость его безгранична. Кроме того, приведенное утверждения это действительно своего рода камертон для психики. Задающее настроение как единство эмоционального и смыслового, интеллектуально рассудочного, строя психической деятельности, ладная жизнь. Осознание того реального факта жизни, что вседержитель не ошибается и все и всегда свершается наилучшим возможным образом, должно вызывать доброе настроение, радостную внутреннюю умиротворенность и желание благодетельствовать миру. порождающий открытость души жизни. И только после того, как при осознании названного факта пришли внутренняя умиротворенность и желание благодетельствовать миру с открытой душой, возник добрый эмоциональный фон, доброе настроение, можно приступать к делу, будучи при этом отзывчивым к голосу совести, и дело будет благим. В противном случае алгоритмика бессознательных уровней психики и психика в целом будут фальшивить, как фальшивит расстроенный рояль или гитара. Примечание. В исторически сложившейся культуре человечества, в широко распространенных экзотерических религиозно-философских системах, вопрос о порождении определенного эмоционально смыслового строя самим человеком подается как ключевой для начала деятельности пожалуй только в буддизме нет вещи которая извне может заставить нас страдать все зависит от истолкования нашего опыта отсюда ясна великая роль ума в том испытываем ли мы страдания или радость Неспособный совершить некое дело не повод для беспокойства. способность совершить некое дело, также не повод для волнения. Так зачем волноваться? Будьте счастливы. Единственный источник ваших страданий, ваши собственные деяния, всегда следите за тем, как поступаете. Научитесь всегда быть спокойным и мудрым. Когда вы спокойны и мудры, ваши действия будут соответствовать ситуации и не будут омрачены отрицательными эмоциями. Мудрость без сострадания сухая и вредоносна. Сострадание без мудрости слепое и немощно. Не пренебрегайте ни мудростью, ни состраданием. Первый шаг к мудрости увидеть собственные недостатки и так прежде всего исправьте свои недостатки. Действия, вдохновляемые гневом, Свидетельствует о том, что вы утратили власть над собой и более не способны ясно мыслить и видеть. Это весьма опасный путь. Прочитав эти буддистские наставления, следует вспомнить, что авторы учебника «Общество знаний», рассказывая школьникам якобы о буддизме, не посчитали необходимым привести ничего из того, что в буддизме есть действительно полезного для организации собственной жизни и жизни общества. Конец примечания. И эту настройку психики необходимо учреждать при пробуждении от сна своей вою и регулярно возобновлять в течение суток, и тем более возобновлять всякий раз, как только человек осознает, что его настроение, эмоции не соответствуют названному объективному факту жизни. Эти пояснения позволяют понять, что в основе работоспособности диалектики, как способа познания, лежит осознанная религиозность человека, его вера Богу, который соучаствует в процессе познания и ведет его, давая необходимую для постановки вопросов, информацию в развлечении человеку. Если Бог развлечения не дает, то вместо диалектики, получается, дьявольская логика или честолюбиво-шизофреническое объяснение жизни в целом и жизненных явлений. Из сказанного можно понять, что есть три возможных способа освоения диалектики и их комбинаторика. В общении с носителем личностной культуры диалектического познания, вместе с ним войти в процесс диалектического познания и воспринять его в биополе, аналогично тому, как это было описано в главе второй, после чего осмыслить самостоятельно, что и как происходило в психике, либо ознакомиться с описанием диалектического процесса познания. как процесса психической деятельности, для того, чтобы найти в себе самом все компоненты процесса и собрать их воедино в каком-либо процессе самостоятельного познания той или иной реальной жизненной проблемы. Прочитать какую-либо распечатку процесса диалектического познания и постараться воспроизвести процесс в своем биополе.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 Проистекает из того обстоятельства, что диалектика – инструмент для выявления и разрешения реальных проблем и не работает в полигонных условиях учений на тему. Что касается участников ВП СССР в его составе на конец 1990-х годов, то система образования не смогла подавить в них генетически заложенную во всякого человека склонность к диалектическому способу познания. Далее было прочтение произведения классиков диалектического материализма, из которых можно было узнать их представление о диалектическом процессе познания. Примечание. Из классиков диалектического материализма в этом отношении в те годы были полезны диалектика природы и антидюринг Энгельса, и изредка попадавшие с из тогда работы Иосифа Сталина. Собрания в после 20-го съезда КПСС были изъяты из общего доступа библиотек, и их можно было найти большую частью только в тех домашних библиотеках, где они сохранялись. Если говорить о Владимире Ильиче Ленине, то в его произведениях больше не диалектики, а дьявольской логики. Это касается прежде всего главного философского произведения Ленина «Материализма и эмпириокритицизма», которое, в зависимости от сопутствующих обстоятельств, давало результаты, оправдываемые жизнью, либо опровергаемые ею. Парадокс состоит в том, что, будучи виртуозом в дьявольской логике, Ленин был убежден, что он владеет диалектикой. и был при этом одним из настырнейших ирьяных пропагандистов диалектики как метода познания, за что ему следует сказать спасибо. В частности, Ленин охарактеризовал Бухарина так: Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть. Отнесенных вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое, он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики. Письмо к съезду, запись от 25 декабря 1922 года. В этой оценке Бухарина как не диалектика Ленин прав. Хотя наряду с тем, что Бухарин не владел диалектикой, он был слабый в дьявольской логике, которую Ленин от диалектики не отличал. Слова Ленина «в нем есть нечто схоластическое» об этом. То есть была в Бухарине некая закрепощенность и неуверенность в себе, временами переходившие в истерию, при наличии которых дьявольская логика оказывается невозможной. Троцкий, как и Ленин, тоже был носителем дьявольской логики, но уступал в ней Ленину, и каждый из них уступал по жизни Сталину, как диалектику. хотя сталин не написал ни одного талмуда о диалектической философии как таковой сталин просто пользовался диалектикой и выражал ее в своих произведениях это утверждение по умолчанию означает что бог его во многом поддерживал поскольку диалектика вне религии и без развлечения превращается в дьявольскую логику и из произведений сталина навык диалектического мышления Познание и созидание можно перенять, чего не скажешь о материализме и эмпириокритицизме Ленина, поскольку в нем нет живой диалектики. То же касается и Карла Маркса, в произведениях которого больше дьявольской логики, нежели какой нина есть диалектики. Конец примечания. Потом пришло осознание того, что диалектика естественный для человека способ познания и созидания. который исторически сложившаяся культура толпа элитарного в кавычках общества подавляет и извращает, поскольку она целенаправленно сформирована так, чтобы меньшинство властвовало над большинством и беспрепятственно паразитировало на его труде и жизни. После этого было сказано, что владение диалектикой — главный жизненный навык. Спустя 13 лет после этого ВП СССР был готов к тому, чтобы изложить свое понимание диалектического процесса познания и созидания как психического навыка. Это нашло свое выражение в работе ВП СССР «Диалектика и атеизм – две сути несовместны», в которой дано более обстоятельное описание диалектики, чем в настоящей работе. То есть ничто не говорит о том, что массовое освоение навыка диалектического познания в школе невозможно? Хотя для того, чтобы оно было действительно массовым, необходимы новые школьные учебники, в которых был бы текстуально запечатлен процесс диалектического познания разных явлений соответственно изучаемому предмету. Или такого рода тексты были бы включены в список обязательный для изучения литературы. Это при овладении скорочтением и нравственно-этической здоровой атмосфере в школе, прежде всего среди педагогов, общение с которыми необходимо именно для освоения психических навыков, открывает возможность к тому, чтобы диалектика, как психический навык, действительно массово осваивалась школьниками уже в младших классах и осмысленно осознавалась в старших Что касается дьявольской логики, то этому научить невозможно. Виртуозами дьявольской логики становятся те, кто не состоялся в силу разного рода причин в качестве диалектиков. Поэтому, чтобы виртуозов в дьявольской логике было поменьше, и чтобы они не могли нанести вреда обществу, школа должна учить навыку диалектики всех и учить ему эффективно. Диалектика же в вере человека Богу – метод познания правды и истины в жизни, в ладу с самою жизнью. Это зерно, из которого всякий человек может вырастить все остальное, что необходимо для безопасной жизни его самого и человечества. И прежде всего из диалектики произрастает достаточно общая теории управления – ДОТУ Сама общая теория управления – ствол, непосредственно вырастающий из диалектики и далее разветвляющийся на множество прикладных ветвей до ту в соответствии с потребностями людей в выявлении проблем и решении тех или иных задач своей жизни и жизни общества. Если в младших классах школа научила скорочтению, то школьнику вполне по силам понять до ту и освоить ее, если не в профессиональных прикладных аспектах взрослой жизни, то в аспектах эгрегориально-матричного управления общественными и биосферными процессами. Достаточно общую теорию управления тоже надо ввести в общеобразовательный курс. 13 апреля, 11 мая 2005 года. Работа опубликована в незавершенной редакции.